Глава шестая. Нет, не хочу в это верить. Только не к сока. Какой смысл в этой дурацкой виртуальности, если боль потери настолько реальна? Никогда я не относился к названной сестренке как к набору пикселей. Воспринимал скорее как неопытную, молоденькую, но очень талантливую стажерку, которая смотрит на тебя снизу вверх и ведет себя ненавязчиво, помни о своем статусе. В ее исчезновении виновен Танака, сомнений в этом у меня не было. Оставалось надеяться, что он ее не убил. Пусть плен, пусть тюрьма, где глушит любую связь, пусть что угодно, лишь бы Ксока была жива, а уж я найду способ, как ее выручить. Я вызвал интерфейс карты. Зеленый значок, который прежде указывал на присутствие спутника, теперь бесследно исчез. Перечитав инструкцию и просмотрев логи, я, к счастью, определил примерное место последней привязки персонажа. Оттуда до фермы было далековато. Мне понадобились бы в лучшем случае сутки, чтобы дойти пешком. А Танака, получается, за несколько часов обернулся. Интересно, с чего он вдруг так спешил? Местность была мне незнакома. На карте она выглядела как серая зона с условными знаками, обозначавшими лес. Там отсутствовали дороги и, соответственно, города, где можно было бы нарваться на хранителей. Главное, чтобы меня не тормознули по пути туда, в Кичероне. Я выбросил недавно собранный лут, все дешевое и тяжелое, встряхнулся и побежал. Тормознули меня сразу. В ущелье, через которые мы уже проходили однажды. На этот раз получилось, как со светофорами на оживленном проспекте. Если уж не хватило секунды, чтобы проскочить на зеленый, то встанешь и на остальных перекрестках. Вся нечисть, заботливо вырезанная на этом пути отрядом Танаки, решила возродиться именно теперь, когда появился я. Первый монстр появился аккурат за моей спиной, согрелся и догнал меня в два прыжка, нагло игнорируя мою маскировку. Пришлось драться, на ходу разбираясь, с кем я имею дело. Липер так система назвала монстра, Помесь змеи и человека напоминала нагу, только хвост был короткий, с навершием в виде шипа. При движении липер не столько опирался на этот хвост, сколько тащил его за собой, шустро перебирая двумя когтистыми лапами. Еще он прыгал, скручиваясь жгутом, а затем резко распрямляясь. Хотя голова была не змеиная, тварь издавала только шипение. Два клыка, торчащих из нижней челюсти, на манер орочих, вероятно, сильно портили дикцию. Я пропустил пару ударов, но потом приноровился. Когда появлялись новые липеры, я ловил их хвосты силком охотника, не давая прыгать, проламывал затылки и крушил позвоночники кистенем. Если этого было мало, добивал копьем. Опыт потек рекой, но вместе с ним утекало время. Я давил в себе вспышки азарта и ярости, сводил до минимума количество ударов, экономя минуты. Говорят, опыт приходит с практикой. Но еще больше его приходит, когда учиться нужно быстро. В Кичерон я вошел уже в сумерках, подняв два уровня, но потеряв три часа. Здесь тоже пришлось отбиваться, но не от монстров, а от пьяных обитателей крепости. Это было не легче. Я уворачивался от местных, которые лезли обниматься и норовили всучить кружку пива или бутылку с вином и старался не попадаться на глаза пришлым бойцам-механикам, тоже поддатым, но придирчивым. Несколько раз прошел по опасной грани между «я, кажется, где-то видел твою подозрительную рожу» и «позовите стражу, здесь прихвостень симбионтов». У ворот даже собрался драться, но вовремя заметил повозку с пустыми бочками, которую как раз отправляли на ближайшую пивоварню за добавкой. А дальше дело техники. Нырок в бочку, теснота и пивной дух, а потом свобода».